Комитет. Признаки побуждения. Изъятие из психолого-лингвистической судоэкспертизы. Оно Союз экспертов Контент Красноярск по запросу СОСК по Красноярскому краю в отношении НПО Комитет. Орфография и пунктуация сохранены. Исследование. Объект 1. Политическая программа Объединения Комитет на двух листах. Объект 2. Устав НПО Комитет. Объект 3. Проект решения Совета Депутатов Комитета. На одном листе. Объект 4. Распечатка с надписью «Есть Путин, нет России». Объект 5. Распечатка с надписью «Губернаторскую шайку, Геть». Объект 6. Распечатка с надписью «Ад наш». Объект 7. Распечатка с надписью «Четвертый срок деда, смерть народа». Объект 8. Распечатка с надписью Сотни филиалов Кущевки Сахар в подвале хрущевки. Объект 9. Распечатка с надписью Комитет Освобождения России от оккупации. А ты с нами? Выводы. Первое. В представленных материалах имеются лингвистические психологические признаки имплантационно выраженного оправдания насилия для свержения существующей власти в России а также высказывания, в которых содержатся признаки искомого значения, а также описание коммуникативной ситуации и указания авторства. В частности, признаки отражает фраза А.С. Конькова, Объект 4. «Пора покончить с этой странной политической моделью». Второе. В представленных материалах имеются лингвистические и психологические признаки побуждения, в том числе в форме призыва, к применению насилия для свержения существующей власти в России, высказывания, в которых содержатся признаки искомого значения, а также описание коммуникативной ситуации и указания авторства. В частности, фраза Объект 5 «Как будто мы поем, в лесу родилась елочка» имеет в своей основе признаки кодированного призыва присоединяться к вооруженному партизанскому движению.